Здравствуй, Париж. Он позвонил ей по дороге из офиса. Как всегда. Привет, как дела? Нормально, ответила она. Любимое слово "нормально". Усмехнулся он и осторожно спросил: "Я заеду?" Вопрос человека, неуверенного в том, что его хотят видеть. Она ответила, вздохнув через пару секунд: "Заезжай. Только у меня есть ясново" предпенсионного возраста Рокфор и остатки кофе. По дороге он заехал в магазин, купил продукты и через час уже стоял на пороге её квартиры. Она открыла дверь, и он увидел какое у нее бледное и измученное лицо. Опять не спала? спросил он, вешая на вешалку пальто. Спала, ответила она. Я теперь всё время сплю. Это хорошо, кивнул он. Она посмотрела на пакеты из супермаркета. "Ты сумасшедший", сказала она. "Тебе надо есть". "Но «Ну, тебе виднее она усмехнулась. "Ты всегда точно знаешь, что мне необходимо, даже если я в этом сильно сомневаюсь". Он предпочёл не отвечать. По бесконечно длинному коридору они прошли на кухню. Какая всё-таки идиотская квартира, в который раз подумал он. Комнаты крошечные, кухня с гульки нос, а ванная и туалет огромные. Проектировал определённо маньяк или кретин. Они вошли на кухню, и он сел на табуретку. Она достала из шкафа турку. "Ты голодный?" спросила она. Он мотнул головой. "Нет, на работе обедал. Спасибо". Она разлила кофе по чашкам и села напротив него. "Какая за день?" Он кивнул на чашку. Она махнула рукой, мол, какая разница? Счастье, что этот бред наконец закончился. 9 дней, сорок дней. Кому это надо? Никому это не надо, Упрямо сказала она. Не мне, не всем остальным, ни тем более ему. Ты же знаешь, как все эти примочки ему были до фонаря, а мне выслушивать все эти милые речи? эти соболезнования, сожаления, сочувствия полный бред. Все лгут. Его никто не любил. Ни его маман, ни его сестрички полоумные, ни эта Эмма, мать его ребёнка. Никто. Все только пользовались. Впрочем, я их понимаю и даже не осуждаю. Любить его было сложно. Вот ты, например, лучший, так сказать, друг. Она прикурила сигарету и посмотрела ему в глаза. "Ну, ты же знаешь", ответил он. "У нас были сложные отношения". Она встала и подошла к окну. "Знаю, Лёнь. У сложных людей всегда сложные отношения". но "Ну это просто как пятак", улыбнулся он. Она обернулась и посмотрела на него. "Ага, простачок. Всю жизнь прикидываешься". "Я не прикидываю, Сянь», — почти обиделся он. Просто в силу обстоятельств я многое не мог обнародовать. Он встал и кивнул на пакеты. Разбери, не забудь. В коридоре он долго надевал пальто, шнуровал ботинки и смотрел на себя в зеркало. Давай уже, улыбнулась она. Твоя Пенелопа уже небось, заждалась?» ждалась. Подождёт, ответил он. «На то она и Пенелопа. Завтра позвоню, добавил он. Кто же сомневается? усмехнулась она. Она закрыла за ним дверь, потом зашла в комнату и не зажигая света, села в кресло. Она сидела так долго, час или два. Просто смотрела в одну точку перед собой. Путь к безумию, подумала она. Встала, зажгла торшер и подошла к комоду. На комоде в траурной чёрной рамке стояла фотография её мужа. Рядом стояла стопка водки. Накрытая уже подсохшей горбушкой чёрного хлеба, она провела рукой по фотографии: брови, нос, губы и сказала: "Привет. Ну как ты там?" Потом усмехнулась: "Думаю, ты не в раю. Туда тебе пропуск не получить. А ты ведь привык, что за всё можно заплатить. Но тут точно не выйдет". Черти, наверное, готовят сковородки и длинный перечень твоих деяний. Но ты и там разберёшься, опять усмехнулась она. Тебе и там всё сойдёт с рук, если включишь личное обаяние. Кто ж устоит? и там пристроишься. Тебе повезло, ты ещё красиво ушёл в офисе за рабочим столом, за разборкой ценных бумаг. Хорошо, что не в постели очередной подружки». А то было бы совсем неловко. Мне бы досталось ещё больше порции сочувствия, просто бы захлебнулась в нём. Но ничего, я бы и это пережила. Кто говорит обо мне? Она замолчала, подошла к окну и ткнулась лбом в прохладное стекло. В коридоре зазвонил телефон. "А пошли бы вы все", громко сказала она и не тронулась с места. "Все эти сопли". Ох, и вздохи. Посмотрю на вас через полгода, когда вскроется завещание, когда будете дербанить фирму, квартиру и дачу. Сразу увидим, кто из вас чего стоит, дорогие партнёры и родственники. Она села в кресло и опять посмотрела на фотографию мужа. А как ты любил жизнь. Немного я встречала людей с таким аппетитом, как жадно хватало. Сколько мог ухватить, рвал кусками, боялся что-то пропустить, не успеть, боялся, что вдруг, не дай бог, что-то пронесут мимо или что ты чего-то не успеешь. Был уверен, что проживёшь до ста лет. Здоровье богатырское, денег полно, планов громадё. А тут вон как получилось. Никто не ожидал. Никто. Даже я думала, что ты бессмертен, и уж наверняка переживёшь меня. Ну, это-то сто процентов. С моей апатией безразличием и безразличием мы, как ты говорил, неумением получать от жизни удовольствие. Не раздеваясь, она легла на диван и укрылась шалью. Только бы уснуть, подумала она. Единственное спасение сон. И, конечно, поняла, что без натворного Ей не справится. Проснулась от звонка мобильного, глянула на часы без четверти одиннадцать. Ничего себе, подумала она и взяла трубку. Это был, конечно же, он. Общий разговор, как спала, как дела, она промямлила: "Слушай, а это и вправду тебе так интересно?" "Не сомневайся", ответил он, а потом строго спросил: "Ты что-нибудь ела?" Отстань, отмахнулась она. Потом она долго стояла под душем, варила кофе, долго его пила и смотрела в окно, размышляя о том, что пришла весна и скоро станет совсем тепло. Она набрала его номер. "Знаешь, я решила съездить на дачу. Я тебя отвезу", предложил он. "Не лишай меня удовольствия побыть одной", взмолилась она. Он вздохнул. Звони, если что. Если что, усмехнулась она. Она бросила в сумку пачку сыра, хлеб и банку с кофе. Достала из шкафа старые джинсы и кроссовки, накинула лёгкую куртку и вышла из квартиры. Во дворе подошла к машине мужа, большой, чёрной и грозной. Обошла её со всех сторон, вздохнула и завела свою букашку. Маленькая красная «Тойота» Легко взяла с места. Машин было немного. полдень и будний день, и она довольно быстро выехала на можайко. Открыла окно, и в салон влетел свежий, тёплый, уже пахнущий весной ветерок. Через полчаса она уже подъезжала к посёлку. Ей вежливо поклонился охранник, и она въехала пошла к Баум. Райское место, подумала она. Сосны, ёлки, берёзы, Ровный без единого бугорка асфальт. Высокие добротные заборы. Черепичные крыши домов, стоящих в глубине участков. Тишина и покой. Чистый воздух, приличные, солидные соседи. Было бы жалко со всем этим расстаться. Дачу она любила. Всю стройку, все три года ездила сюда через день. Говорила, что теперь может получать диплом строителя. В доме сделала всё так, как хотела. Никакой современности. Всё, и мебель, и светильники, и ковры, покупала в комиссионках или по объявлению. Хотелось создать атмосферу старой дачи, такой, какая была у деда в Хотькове. Получилось всё именно так, как она мечтала. Буфеты, комоды, абажуры. Перевезла туда старые любимые книги. Старые, ещё дедовские чашки и тарелки, повесила на стены фотографии, чёрно-белые, уже слегка пожелтевшие. Молодая мама, отец, любимые деды бабуля. На столы постелила скатерти с бахромой. В доме было уютно, уютнее, чем в московской квартире, где дизайном и ремонтом распоряжался муж, который любил помпезность, завитки на мебели, позолоту лепнину на потолке. Её это ужасно раздражало, а он радовался как ребёнок, компенсировал своё нищее и голодное детство. А вот дачу не полюбил. Называл её уголком старой девственницы. Да он туда практически не ездил. Построил охотничий домик где-то под Рузой и отдыхал там, разумеется, со своей компанией. Она достала пульт, нажала кнопку Ворота медленно со скрипом открылись, и она въехала на участок и вышла из машины. На земле ещё лежали тёмные проплешины снега, но перед домом на лужайке уже пробивалась еле-еле светло-зелёная первая свежая травка. Она глубоко вздохнула, сняла очки, закрыла глаза и запрокинула лицо к солнцу. В доме было тепло. Она раскрыла окна, разделась И принялась растапливать камин. Вкусно запахло деревом и смолой. Она включила музыку, первый концерт Брамса. Сняла куртку и кроссовки и принялась за уборку. Потом налила себе большую кружку чая, села у камина, укуталась в плед и стала смотреть на огонь. К вечеру он, конечно, позвонил. Как ты там? Не скучаешь? Она хмыкнула. Человек, привыкший к одиночеству, Не очень понимает этот вопрос. Я приеду, осторожно спросил он. Не сегодня, ладно. Не обижайся, о'кей? попросила она. Он не обиделся. Ему ли привыкать? Вечером она оделась и пошла гулять. Долго ходила по посёлку и удивлялась тишине, вспоминая, как шумно и суетливо было на даче у деда. Днём дети гоняли по просеке на велосипедах. Вечером ходили друг к другу в гости, пили чай, играли в лото или в карты. Посёлок замирал только к самой ночи. А здесь на улице ни детей, ни собак, будто всё вымерло. Но почти в каждом доме горит свет. Каждый в своей норе. Каждый ребёнок на своём участке, не с бабушкой, с няней. Родители отдыхают после тяжёлого рабочего дня. Никому ни до кого нет дела. Будешь звать на помощь, а Что случись, только звонить на охрану. Частное тщательно охраняемое пространство. И что мы от этого выиграли? Загрустила она и подумала, что ей, в принципе, тоже никто не нужен. Никого у неё нет. Подруг растеряла, родные давно ушли. Остался один Лёня верный паж и верный друг на все времена только что ей до этого она часто думала, как бы сложилась её жизнь, выйдя на замуж за Лёню, если бы тогда в 19 лет она бы не влюбилась в своего будущего мужа. Хотя всё это смешно, конечно, она предпочла его, сильного, умного, красивого, самого успешного на всём курсе лучший баскетболист, чёрный пояс, по-модному тогда каратэ. а как он пел и играл на гитаре, как замирали и обрывались искушённые девичьи сердца. Синеглазый красавец под 2 метра ростом. Ему всё давалось легко: спорт, учёба, счастливчик, везунчик. На втором курсе подкатил к институту на новеньких жигулях. Все обомлели. Ну ты, Андрюшка, даёшь. А он так легко, между прочим, сказал, что на тачку заработал летом на шабашке. Врал, конечно. Машину ему купили родители, но так было романтичней, и он по-прежнему оставался героем. А Лёня? Что, собственно, Лёня? Обычный тихий мальчик, ничего примечательного. Только смотрит неотрывно глазами, полными любви и тоски. Конечно, она досталась не ему. Лучшая девочка курса, умница, красавица, комсомолка, спортсменка. Что ещё там из старого фильма? Конечно, она стала встречаться с Андреем. А как можно было устоять? Однажды, чуть припоздав, лекция уже началась. Он вошёл в аудиторию и на глазах у всех положил к её ногам огромный букет ромашек. Девчонки от зависти побелели. А в другой раз привёл пьяненького баяниста, прихватив его у метро. Тот вошёл в аудиторию, раздувая мехи старого баяна, подошёл к ней и запел чуть осипшим, но довольно сильным голосом: "Безsameмучо". Все, конечно, рухнули, даже преподаватель. Потом его вызвали в деканат, дали по шапке так слегка, а он, делая наивные глаза, объяснял замдекана что завоёвывал сердце любимой девушки. Его, конечно, простили. Она сопротивлялась недолго, месяца три. Потом закружилась, завертелась, они словно сошли с ума, не могли прожить друг без друга и полдня. На третьем курсе она залетела, сказала ему. Он благородно ответил, что примет любое её решение. Свадьба, значит, свадьба. Она оценила Но сделала аборт. Ей тогда казалось, что они всё ещё успеют. Впереди целая жизнь. Но жизнь оказалась короче, чем она предполагала. Забеременеть больше не получилось, как они старалась. Лет через восемь она ему предложила: "Уходи, ты молодой и здоровый мужик, у тебя всё ещё сложится". Он отмахнулся: "Какая разница? Ему тогда было всё равно". Он начал создавать свою империю. Был так увлечён, что всех остальных проблем, кажется, не замечал. Предпочитал не замечать её слёзы и тоски, предлагал заняться чем-нибудь полезным, например, открыть свой магазин или турбюро. Она попробовала. Сначала вроде увлеклась, но очень быстро надоела. Он её свободу не ограничивал. Хочешь сиди дома, хочешь работай, хочешь Путешествуй, весь мир как на ладони, в деньгах проблем нет. Загородный дом, квартира в центре, машина, прислуга, спа-салоны, маникюр, педикюр, тренеры, массажисты. Тысячи женщин, бьющихся за кусок хлеба, позавидовали бы ей. Она это понимала, но всё равно казалось, что проживает не свою жизнь. Ведь даже пожаловаться было стыдно, Да и кому Кто бы её понял, и не осудил. От тоски и отчаяния позвонила своей школьной подружке, встретились, посидели в кафе. Та торопилась и смотрела на часы, объяснила: муж, дети, ужин, уроки, посетовала, что совсем нет времени. На прощание положила свою руку на её и вздохнув сказала: "Мне бы твои заботы". С осуждением сказала: «Не по-доброму». Но она её поняла и не осудила. Понимала, что все её проблемы обычной работающей семейной женщине кажутся незначительными и надуманными. Вспомнила, как подруга мечтала: "Мне бы полгодика пожить твоей жизнью. Что после этого скажешь? Что не скажи, будешь выглядеть наглой и зажравшейся дурой". В общем, с подругой этой она больше не встречалась. Оно и понятно. Иногда она созванивалась с Лёней, встречались где-нибудь в центре, обедали, гуляли. Она его тревожно спрашивала: "Ты думаешь, это у меня с жиру?" Он качал головой и грустно улыбался: "Нет, просто ты не очень счастлива". Она начинала кипятиться. "А где ты видел счастливых людей? Абсолютно счастливых? У всех проблемы, да почище моих". "Я не о том", отвечал он. "Ты же всё понимаешь". Дела у мужа шли прекрасно. Лучше не бывает. Он оказался на своём месте и жил в своё время. Да, это точно было его время, время жёстких деловых людей, без всяких сантиментов. Только так можно было состояться и не сгинуть. Андрей оказался талантливым бизнесменом. За что не брался, всё у него получалось. В общем, деньги к деньгам. Сери Мидас. Лёня тогда почти бедствовал. Его небольшой бизнес практически загибался. Она попросила Андрея взять Лёню к себе. Тот ответил жёстко: "По протекции не беру. Пройдёт собеседование, тогда, пожалуйста". Лёня прошёл, стал сначала ведущим специалистом, потом топ-менеджером, потом дорос до директора одного из питерских филиалов. Когда Лёня уехал в Питер, Ей стало совсем грустно и одиноко. Но, конечно, она была за него искренне рада. А через два года Андрей его уволил. Грубо и некрасиво, без выходного пособия. Ей объяснил, что тот завалил шикарный контракт. В общем, не справился, не оправдал, так сказать, высокого доверия. Она тогда ругалась с ним до хрипоты, говорила, что нужно простить и дать человеку шанс. Но муж твёрдо стоял на своём. Если бы я вёл дела так, как ты мне предлагаешь, то меня как бизнесмена давно бы уже не было. Лучше бы не было, бросила она тогда в сердцах. А он спокойненько так ответил: "Не лезь не в свои дела" и тему прикрыл. Отношения с Андреем у неё тогда совсем разладились. Каждый жил своей жизнью. Теперь почти официально отдыхать ездили по Она, конечно, понимала, что бап у него вагон и маленькая тележка, но ей было почти всё равно. Почти. Так иногда скребло по самолюбию, но с этим она научилась справляться. Тогда она и узнала, что какая-то девица родила ему ребёнка. Позвонили доброжелатели, такие анонимы всегда находятся. Она восприняла это почти спокойно, а он и не думал отрицать. Хозяин жизни сказал, что ребёнка признал, но это никак не отразится на их совместной жизни. Она тогда спросила: "А у нас есть это самая совместная жизнь? Считай, как хочешь". Бросил он. "Как тебе больше нравится?" Она тогда уехала на дачу, жила там безвылазно полгода. Они почти не созванивались, если только по делу. Муж каждую неделю присылал водителя с продуктами, а Лёня приезжал к ней часто, почти каждые выходные. Они ходили в лес за грибами, разводили и пекли в золе картошку. Вечером сидели у камина и трепались обо всём на свете. "Почему ты от него не уйдёшь?" спросил он однажды. "А что изменится?" пожала она плечами. "Всё", сказал он. "Ты проживёшь вторую жизнь". Она усмехнулась. Но «Ну, знаешь, что-то я не заметила очереди под своим окном. А меня ты совершенно в расчёт не берёшь, спросил он серьёзно. Она улыбнулась. Я против инцеста, Лёня. Ты мне почти что брат. В этом-то весь и ужас, усмехнулся он. Она погладила его по руке и чмокнула в нос. Как-то зимой она свалилась с радикулитом. Лёня был в командировке. Срочно было нужно обезболивающее и растирка для спины. Она позвонила Андрею. Была уверена, что он пришлёт водителя, но муж приехал сам. Был сама любезность. Заварил свежего чаю, сделал бутерброды. Почему-то сильно смущаясь, она попросила его натереть спину вольтареном. Он кивнул, ну, разумеется. Растёр мазью, сделал лёгкий массаж и укутал спину тёплым шарфом. Она сразу вспомнила его руки, сильные, и надёжные, и от заботы и почти ласки вдруг разревелась. Он удивился, сел рядом на диван, и погладил её по голове. Господи, как ей хотелось обнять его, уткнуться ему в грудь, выплакаться ему до донышка. Ещё минута, и не сдержалась бы. Потом, конечно, проклинала бы себя до конца дней. Но он пересел в кресло и включил телевизор. Обоим почему-то стало неловко. "Зачем ты живёшь со мной?" почти выкрикнула она. Он медленно повернул голову и усмехнулся. "Не преувеличивай". "Вот именно". Её била сильная дрожь. "Вот именно", повторила она. "Зачем тогда всё это? Может, честнее было бы развестись?" Или ты остерегаешься, что я буду претендовать на твоё имущество? Ты моя охранная грамота. Пока я женат, ко мне нет никаких вопросов. И потом, я доверяю тебе. Я абсолютно в тебе уверен. А это самое главное. Господи, какой же ты циник. И самое страшное, что ты даже не понимаешь, как ужасно всё то, о чём ты так спокойно говоришь. Не преувеличивай. Откликнулся он, не поворачивая головы от телевизора: "Просто ты не умеешь жить и списываешь всю вину на меня. Ты ни от отчего не получаешь радости. Ни от тряпок ни от вкусной еды, ни от путешествий. Ты не хочешь заниматься делом. Тебя всё раздражает и ничего не интересно. Ты определила себя в страдальцы и самозабвенно упиваешься этим. У тебя абсолютно потерян вкус и интерес к жизни". И ты не можешь мне простить, что я живу с точностью да наоборот. Тебя терзает то, что мне вкусно и интересно жить. И дружка ты себе нашла подстать. Вместе страдаете и жиёте сопли. У тебя даже подруг нет, потому что ни одна нормальная баба тебя бы не поняла и не пожалела. Он встал, закурил и подошёл к окну. Она тяжело опираясь на руки, присела на кровати. Я разведусь с тобой, тихо сказала она. «Бога ради!» — раздражённо бросил он. Подошёл к бару, налил полный стакан коньяка и залпом его выпил. Какой же ты жестокий, качая головой сказала она. Называй как хочешь, просто ты никогда не умела выслушать и принять правду. В этом твоя главная ошибка. Он поднялся наверх в кабинет и громко хлопнул дверью. Ночью она не спала ни минуты. Бил сильный озноб и болела спина. Она думала о нём, о своём всё ещё муже, человеке, которого она отказывалась понимать и принимать таким, каким он стал. А может, он таким и был всегда, жёстким, даже жестоким, бескомпромиссным, циничным, готовым перейти через всех и через вся. Этого человека она всё ещё не переставала любить, и это было страшнее всего. Нет, она понимала, что он безусловно во многом прав в том, что касается её. Её и саму такая жизнь не устраивала. Конечно, надо было идти работать, например, преподавать в школе французский. Она обожала Францию и язык знала почти в совершенстве, или давать уроки музыки, у неё был диплом об окончании музыкального училища, или закончить курсы ландшафтных дизайнеров. У неё хороший вкус, но для этого надо изменить свою жизнь всю, от корки до корки, и попытаться начать всё заново, с чистого листа, чтобы доказать прежде всего себе и ему, между прочим, тоже. И всё же ей до дрожи, до зубовного скрежета захотелось подняться, доползти по лестнице вверх, открыть дверь его кабинета, подойти к кровати, откинуть одеяло, лечь с краю рядом с ним, прижаться к его спине и обнять его за шею. Но она тут же представила его лицо и передёрнулась. Души прекрасные порывы, горько усмехнулась она. Заснула она под утро, когда совсем расцвело, и сквозь сон услышала звук мотора и скрип раздвигающихся ворот. Решено мелькнуло у неё в голове: "Всё, хватит. Ничего к лучшему не изменится. Дальше больше и страшнее. Разведусь". Она вздохнула, и ей стало легче, или так показалось. Но по крайней мере, стало ясно одно: жизнь наверняка не кончается. И она, измученная, наконец крепко уснула. А через пять дней он умер. Лёня поднимался после той истории тяжело. Денег совсем не было. Всё, что когда-то было, весь капитал прогорел в том бизнесе у Андрея. По крайней мере, так объяснил ему бывший друг. Он, конечно, сначала не сдавался, пытался что-то оспорить, но силы были явно неравны. У Андрея имелся целый штат высококлассных юристов и аналитиков. Лёне быстро и доходчиво всё объяснили. В общем, бороться было глупо и бессмысленно. Год он бомбил на машине, начал поддавать. Было очень тошно. Противнее всего оказалось то, как легко бывший друг переступил через него. Хотя понятно, в бизнесе выживает только тот, у кого волчья хватка. Не нужен человек за борт. Дело важнее. Всё ясно, но жить с этим омерзительно. Через полтора года он окончательно пришёл в себя, понял, что дальше так по наклонной катиться его жизнь не может. Продал свою хорошую машину, пересел на старенькую рыношку, обменял трёшку на Фрунзенской на однушку в Беляеве и начал новое дело. Занялся торговлей медтехникой, оснащением стоматологических клиник. Дело пошло довольно бойко. Частные стоматологии росли как грибы. Через 3 года снова переехал в хорошую квартиру ближе к центру и сел за руль новенькой Volvo. Миллионером, конечно, не стал, но превратился во вполне состоятельного человека. Тогда он сошёлся с молодой женщиной, бухгалтером своей фирмы. Жила она с мамой и двумя детьми-двойняшками, Кешей и Стешей. Он смеялся и называл их попугайчьей семья. Общим домом они не жили. Она приезжала к нему на выходные, да и то не на каждое. Когда он ей звонил, она брала трубку сразу. С первого звонка было такое ощущение, что она днями сидит у телефона. "Ждёшь?" удивлялся он. "Жду", вздыхала она. Тогда Лёня и прозвал её Пенелопой. Впрочем, был предельно честен. Сразу расставился точки над "и". Жениться не собирался. Она слушала его молча, наклонив голову, глядя в пол, и кивала. Он позвонил Анне к вечеру, под конец рабочего дня. "Ну, как ты там? Небось совсем одичала?" попробовал пошутить он. Она засмеялась. "Ну, к одиночеству мне не привыкать, ты же знаешь. А вообще, конечно, тоскливо. Дождь целый день, на улицу выйти противно". Он тут же поймал мяч. Ну, может быть, я заеду. Пустишь? Гулко забухало сердце. Он всегда боялся её твёрдого нет. А заезжай. Ему показалось, что она даже обрадовалась. Слушай, привези шашлыка. Так хочется жареного мяса. Он вздохнул и засмеялся. Ну вот, слава богу, ты проголодалась. Он рванул на рынок, купил парной телятины, овощей, солёности всяких понемногу. Свежего, Свежевышел тёпла лаваша. Потом заехал в супермаркет и взял две бутылки французского волондро, её любимого красного к мясу, и полетел на дачу. Она стояла у открытых ворот в курточке, джинсах и кроссовках. Совсем девочка, подумал он. Ничего её не берёт, ни годы, ни невзгоды. Худенькая, девчачий хвостик на макушке, ни грамма косметики. Он вышел из машины, подошёл к ней, чмокнул в щёку и понял, как по ней соскучился. Потом он разводил огонь в мангале, а она резала мясо, раскладывала на тарелке овощи, ломала рукой лаваш. Что-то хватало со стола и жевала и говорила, что страшно проголодалась, а он посмеивался и всё никак не мог на неё наглядеться. Внезапно кончился дождь. От земли и молодой травы пошёл тёплый свежий дух, и вкусно пахло костром и свежим мясом. Они решили не ходить в дом и сели на террасе. Он принёс из дома плед, укрыл ей ноги. Она зажгла свечи, и он разлил в бокалы вина. Она довольно быстро опьянела. Ей всегда было нужно совсем немного алкоголя, и он видел, что она устала и начала дремать. Он взял её на руки и отнёс в дом. Снял с неё кроссовки и джинсы, уложил в кровать и накрыл одеялом. Она пробормотала спасибо и отвернулась к стене. Он вышел на улицу, долго курил, потом убирался со стола, тушил остатки тлеющих поленьев, опять долго сидел в кресле и смотрел на густой и темнеющий лес. Стало совсем прохладно. И он, наконец пошёл в дом. Она сидела на кровати, обхватив колени руками. Выспалась? удивился он. Она кивнула. Ты же знаешь, как я сплю. Разожги камин. По-моему, как-то зябко. Он стал разводить огонь. Сухие поленья занялись быстро и весело. Он сел в кресло возле камина. Оба молчали. Посиди со мной, тихо попросила она. Он помедлил пару минут и потом подошёл и сел на край кровати. Она обняла его рукой за шею. Заснули они под утро. От камина в доме стало душно и даже жарко. Он встал и открыл окно. В комнату ворвался свежий влажный ветерок. Она крепко спала, а он лежал без сна и смотрел на неё. В 6 утра он встал, умылся, сварил кофе нарезал бутерброды, прикрыл их салфеткой и вышел во двор. Небо было чистым и ясным, ни единого облачка. Трава и деревья блестели от вчерашнего дождя. Он сел в машину, закурил и подумал о том, что совершенно не знает, как жить дальше. Утро-вечера оказалось совсем не мудренее. Он завёл мотор, и машина плавно взяла с места. Она проснулась поздно, ближе к полудню, и удивилась, что так долго и крепко спала, впервые за последние несколько месяцев. Пошла на кухню, увидела оставленный им завтрак, улыбнулась, налила кофе и съела бутерброд. Вкусно, удивилась она. Обычный бутерброд с сыром, а как вкусно. Потом собрала остатки шашлыка, положила их в миску и пошла к будке охраны. Там прижились две дворняги, Бимка и Демьян, её вечные спутники во время вечерних прогулок. Собаки подбежали к ней и радостно залаяли. Она погладила их и поставила миску с мясом. Бимка и Демьян дружно и яростно набросились на угощение, и через минуту миска стала стерильно чистой. Она прошла быстрым шагом по опушке леса, увидела первые жёлтые цветочки мать-и-мачехи. Совсем невзрачные, но почему-то очень им немобразилась. Собрала маленький букетик и подумала, что поставить цветы в невысокий стакан на обеденный стол. «Первая примета весны, подумала она. Потом вернулась домой, вытащила из сарая плетённое кресло, поставила его на освещённую солнцем лужайку, села, сняла тёмные очки и подставила лицо уже изрядно припекающему солнцу. Она блаженно прикрыла глаза и даже задремала, но проснулась от того, что набежали тучи. Солнце спряталось, и опять стало довольно прохладно. Всё-таки апрель в России неустойчивый и обманный месяц, подумала она. А в Европе уже наверняка совсем тепло. Вдруг ей в голову пришла простая и гениальная мысль. Она резко встала и почти вбежала в дом. Достала из комода заграничный паспорт, открыла его и облегчённо вздохнула. Шенгенская виза действовала ещё четыре месяца. Потом набрала номер агента из турбюро и попросила заказать билет на Париж и забронировать отель, желательно на завтра. Она быстро собралась, закрыла дом, завела машину и двинулась в сторону Москвы. Дома распахнула Насти шокна, взяла тряпку. Протёрла толстый слой пыли, накопившийся за много дней, помыла полы и пропылесосила ковёр. Всегда приятнее возвращаться в чистую квартиру, подумала она, потом побросала в дорожную сумку вещи, совсем немного. Решила, что остальное купит на месте. Через пару часов ей позвонил агент и отчитался, что отель забронирован, как обычно, её любимый. Она поехала за билетом, а вечером позвонила Лёне. Я улетаю в Париж, сказала она. А что ты там будешь делать? удивился он. Буду спать, гулять, пить кофе с пирожными и шататься по магазинам. В Париже всегда есть чем заняться, рассмеялась она. Я рад за тебя, сказал он и добавил: я правда очень за тебя рад. В Париже уже, наверное, совсем тепло и зацвели каштаны. Только не пропадай, пожалуйста, если можешь. Она засмеялась и нажала на отбой. Потом подошла к комоду, на котором стояла фотография мужа. "Ну что?" обратилась она к портрету. "Как же ты меня пытался раздавить, уничтожить, переломить через колено, заставить жить по-твоему, принять твою мораль, оправдывать всегда твои действия и поступки. А когда я сопротивлялась, ты объявлял меня почти сумасшедшей." Потому что я не хотела жить по-твоему, она горько усмехнулась. А я представь себе, оказывается, всё ещё хочу жить. Даже сама себе удивляюсь. Но это так. Пора в конце концов разрешить себе жить. Так что не стоит за меня волноваться, ей-богу, не стоит. И не сомневайся, у меня будет всё хорошо, По складам произнесла она. И улыбнулась. Через два дня по дороге на работу он вдруг понял, что надо делать. Паспорт с визой лежал у него в барсетке. Он заехал в кассу и взял билет на завтрашний рейс, самый ранний вылет в шесть утра. В аэропорту Орли взял машину и поехал на Рю-Мартир. Он зашёл в отель. На рецепции стоял хозяин, месье Доминик. Они радостно приветствовали друг друга. И обнялись как старые знакомые. Впрочем, так оно и было. Мадам, как всегда, пьёт кофе у месье Жан-Пьера за углом. Там всегда самые свежие круассаны. Он кивнул. Её любимое кафе. Он оставил вещи у стойки, повесил на вешалку плащ и вышел на улицу. Он сразу увидел её. Она сидела к нему в вполоборота и пила кофе. Подошёл к её столику и сел в кресло. Не возражаете, мадам, спросил он. Она сняла очки и посмотрела на него долгим внимательным взглядом. Подошёл официант. Капучино, пожалуйста, попросил он. Возьми круассан с шоколадом. Здесь они великолепны, посоветовала она. Они пили кофе и молчали. Мимо них спешили парижане, каждый по своим делам. Это счастье, когда не надо никуда спешить. Подумала она, а он понял, что давно не был так безмятежно спокоен. Знаешь, мне надо обязательно купить какие-нибудь удобные туфли, ну что-нибудь типа балеток, что ли, чтобы было удобно ходить. Ты же знаешь, у меня такие капризные ноги. Он кивнул. И ещё какой-нибудь дождевик. Вечером обещали дождь, а зонты ты, знаешь, я ненавижу. Он кивнул. Знаю. Я всё про тебя знаю. Она улыбнулась и покачала головой. "Заблуждаешься. Ты знаешь про меня совсем даже не всё. И вообще, ты слишком самоуверен", рассмеялась она. Он усмехнулся и кивнул. "Ну что, встали?" спросил он. "У нас с тобой куча всяких разных и важных дел. И потом, как ты говоришь, в Париже всегда есть чем заняться. Да и вообще, не будем терять времени". Она кивнула. Они и так были слишком расточительны. Они вышли из кафе, и он взял её за руку. Перед ними раскинулся самый прекрасный город на свете, и, между прочим, ещё вполне длинная жизнь.